Глава 6. В Марку я ворвалась без двух минут пять и ткнулась в крепко запертую дверь Федора. Подергав ручку, я села на подоконник и вытащила из сумочки только что купленный детектив с Вот это кадр, раздался голос. Сейчас возьму полароид. Я подняла голову, улыбающийся Федор спокойно отпирал дверь. И после этого некоторые подлые журналюги говорят о том, что писатели ненавидят друг друга. Любуйтесь, вот сидит Виолова и взахлеб читает Смолякову. «Она хорошо пишет», — ответила я. Федор скривился, но потом выставил вперед руки. Все. молчу-молчу. Страна считает Смолякову гениальной. Мое мнение никого не волнует. Мы люди маленькие, темные. Наше дело взять автора — и превратить в яркую звезду». «Ну-ка, заползай». И «Имей в виду, будешь слушать меня, Смолякова тебе кофе подавать станет». Я пошла за ним. Федор плюхнулся в кресло. «Значится, концепцию придумали. В общих чертах то, о чем говорил вчера. Ты из Африки». Я слушала его гладкую речь и пугалась. «Ну и ну. Мне теперь что?» До конца жизни предстоит изображать из себя экзальтированную незамужнюю дамочку, пишущую романы под диктовку привидения. «Чего молчишь?» — рассердился Федор. «Запоминаю роль», — промямлила я. «Правильно», — помягчал парень. «Не боись. На первых порах я всегда буду рядом, а потом освоишься». В эту минуту дверь открылась и появился толстый, лысый, отдышливый дядечка. «Стёпа!» — распростёр объятия Федор. «Как она жизнь?» «Совсем затрахался», — жалобно ответил мужик. «Сил нет, а ещё в Питер ехать. Может, отложим, а?» «Нет, Стёпа», — категорично ответил парень. «Страна хочет знать своих героев. Кстати, знакомься, молодая начинающая писательница Арина Виолова». Дядечка вытер платком обширную лысину и церемонно поклонился. Очень приятно. Будем знакомы. Артем Беспощадный. Я не сдержала удивленного возгласа. Вы? Вы, Артем беспощадный? Тот, который сдается в серии спецназ? У вас такие крутые книги? Мой муж их обожает. А когда он прочитал вашу биографию и узнал, что вы прошли Афганы Чечню, владеете почти всеми видами единоборств, стреляете с двух рук и можете водить любое транспортное средство от мопеда до космической ракеты, то зауважал вас чрезвычайно. Эх, жаль, у меня с собой вашей книги нет, а то бы автограф ему принесла. Артем шумно вздохнул и плюхнулся на стул, широко расставив толстые ноги. Большой живот любителя пива повис почти до пола. «Федька, дай мою новую книжку, подпишу Арине», задыхаясь, произнес он. Когда беспощадный ушел, я покачала головой. Я представляла его совсем другим, похожим на Рэмбо. Вот ведь как интересно, натолкнешься на такого в толпе и не подумаешь, что Супермен — самый обычный толстый дядечка. «Он и есть самый обычный, не в меру жирный субъект», — заржал Федор. «Рэмбо! Чемпион по швырянию вишневых косточек! Ой, не смеши меня! Да Артем всего боится!» а больше всего своей жены Ленки. Вот уж если кто Рэмбо, так это она. Ладно, не досуг языком болтать. Ща переоденешься и поедем. «Куда?» — поторопила я. «В твой любимый ресторан Там-Там. Журналюги ждут к шести. Не беда, опоздаем чуток». «Зачем?» «Надо поторговать мордой. Маринка, поди сюда!» Последняя фраза была произнесена в телефон. Через секунду в кабинете материализовалась девушка. «Пойдемте, Арина». «Но...» «Иди с Маринкой», — велел Федор. «И помни, твое дело подчиняться». Улыбающаяся Марина привела меня в просторную комнату и протянула пакет. «Переодевайтесь». Я вытащила узенькие брючки, похожие на изделия из фольги, и покачала головой. «Простите, но я такое не ношу». Мариночка вытряхнула из пакета ярко-красный топик из кружев и босоножки на длинной устрашающей тонкой шпильке. «Понимаю, но надо. Ваша одежда не соответствует имиджу». Тяжело вздыхая, я влезла в попугайский прикид. Человек, купивший мне эти вещи, абсолютно точно подобрал мой размер. Одежда сидела словно влетая, включая туфли. Одна беда. Я не могла в них ступить и шагу. «Не умею ходить на каблуках», — пробормотала я. «Научитесь», — ответила Марина. «Ничего сложного. Книги труднее писать. Теперь я вас накрашу и причешу». Спустя 15 минут я уставилась в зеркало и ойкнула. «Нравится?» — поинтересовалась девушка, роясь в письменном столе. «Ну, просто офигеть! Здорово вышло!» закивала Марина. «Теперь это надевайте». Она с грохотом высыпала из мешочка жуткие железные кольца в количестве шести штук. Два персня алчно сверкали кроваво-красными камнями, остальные украшал витиеватый орнамент. «Это что?» — испугалась я. Но Мариночка уже тащила следующий прибамбас. Не успела я оглянуться, как железки очутились на пальцах, на шее повисла цепь с медальоном размером с суповую тарелку, а в левой руке оказался длинный предлинный мундштук с темно-коричневой сигариллой. «Класс!» — заявил ворвавшийся в кабинет Федор. «Прямо в точку! Двигай в машину!» Пошатываясь, словно циркач на ходулях, я добралась до роскошной лаково-черной иномарки и плюхнулась на слишком низкое сиденье. Всю дорогу до ресторана «Там-там» Федор поучал меня, как следует себя вести. Чем больше он говорил, тем страшнее мне делалось. Совсем плохо стало, когда у входа в кабак я увидела трех мужиков с фотоаппаратами на изготовку. Федор обижал машину, распахнул дверцу и шепнул: Значит, помнишь, выходишь красиво, мило улыбаешься, киваешь этим парням и молчишь. Я выставила ногу, оперлась на нее навесила на морду лица самую сладкую гримассу и попыталась выбраться из кабриолета так, как это делают кинозвезды — легко, непринужденно, обаятельно. Каблук зацепился за какой-то выступ в плохо положенном асфальте. Я дернулась и шлепнулась на четвереньки. Фотокорреспонденты защелкали аппаратами. На секунду я растерялась. И что теперь делать? Это совсем не тот элегантный выход, которого от меня ждали» но Федор в отличие от меня, не стушевался. «Господа?» — совершенно спокойно произнес он. «Арина воспитывалась в племени мамба тонго У его членов существует обычай. Если приехал куда впервые, следует в качестве приветствия поцеловать землю у порога. Надеюсь, Арина скоро забудет об этой привычке, потому что, сами понимаете, почва в непромышленной африканской стране и асфальт в Москве — это две большие разницы». «Арина, радость наша, остановитесь! В России не следует так уж точно выполнять обычаи!» Сильные руки подняли меня, встряхнули и поставили на шпильки. «Спасибо!» — прошептала я, ковыляя за Федором по лестнице. «Нема за что, тихо ответил пиарщик. «Кушай на здоровье!» Следующее испытание ожидало меня за столом. В меню оказались сплошь неизвестные блюда — Стейк из аллигатора, суп из буйволиных хвостов, жаркое из обезьяны, розбив из носорога, уши слона с овощами и таинственное нечто под названием крастонга. «Арина чувствует себя тут как дома, щебетал Федор, листая карту. «Милая, что вкусней? Обезьяна или аллигатор? Что есть станем? О, кобра в горшочке пойдет? Нет, пискнула я чувствуя, как желудок, словно лифт в многоэтажном здании, рвется вверх. «Только не змею!» «Отчего же?» — ерничал Фёдор. «Похоже, их тут хорошо готовят». Я разозлилась. Он должен мне помогать, а не топить. «Сейчас не сезон для кобры. Ее едят только зимой, в момент, когда присмыкающаяся накопила жир». Бодро соврала я. Фёдор удивленно глянул на меня. «Да?» «Не знал». «Видите ли, я, в отличие от вас, никогда не жил в Африке. Когда обезьяна навертили, это как, можно в июне?» «Нет», — взвизгнула я, починяя от ужаса. «Хочу рыбу, вот мурасу в листьях». «Нет проблем», — пожал плечами Федор и поманил пальцем почтительно кланившегося негра. «Значится, даме рыбку, мне салат из овощей, а вот тем трем дядям...» «Нам чего попроще», — хором сказали журналисты. «Водки и мясо нормальное, не аллигатора». Пока готовили заказ, я давала интервью. Процесс протекал оригинальным образом. Когда журналист задавал вопрос, ну, к примеру, «Расскажите о вашей семье», Фёдор мигом начинал отвечать. «Арина не замужем и не имеет детей, но она считает, что личная жизнь неприкосновенна». «И давать комментарии по этому поводу отказывается. Да, дорогая?» Следовал крепкий тычок в бок, и я, словно дрессированная собачка, начинала кивать, приговаривая. «Да, конечно, естественно». Потом принесли еду. Корреспонденты с жадностью набросились на угощение. Фёдор начал лениво ковырять вилкой в салате, и я попробовала рыбу. Таинственную мурасу подали целиком». Справа большая голова с выпученными глазами, слева — хвост, посередине — нарезанные куски. Неожиданно рыба оказалась вкусной, и я, не ожидая никаких подвохов, съела один ломоть и хотела приняться за второй. Не успела я воткнуть вилку в мякоть, как голова моргнула глазами. «Мама!» — заорала я. «Что такое?» — подскочил Фёдор. «Она моргает!» «Кто?» «Рыба!» «Да, да, конечно, моргает», — начал успокаивать меня подоспевший официант. «Не сомневайтесь, мурасу подано, как и полагается, живой. У нас все без обмана». Чувствуя, что съеденная рыба вновь оказалась во рту, я прошептала. «Воды?» «Какой?» — засуетился негр. «Может, лучше бумбо?» «Да», — кивнула я. «Только скорее сейчас умру». Через пару секунд передо мной возник запотевший стакан. Я, игнорируя соломинку, одним махом опрокинула в себя прохладную жидкость. Тошнота слегка отступила. Я глянула в пустой фужер и чуть не лишилась чувств. На дне лежало нечто, больше всего похожее на огромного черного таракана. Рыба и вода стремительно начали подниматься из желудка вверх. Я вскочила и И спотыкаясь, о настеленные повсюду циновки, рванула на поиски туалета. Слава богу, санузел оказался не африканский, а самый обычный, с чистым, нежно-розовым унитазом и маленькой раковиной. На стене висело огромное зеркало. Я отвернула кран и увидела в посеребренном стекле жуткую морду. Глаза с темно-зелеными веками и слегка размазавшейся тушью казались огромными, Щеки горели лихорадочным румянцем, губы пламенели остатками помады, волосы стояли дыбом, словно их хозяйку шарахнуло током. В довершении картины у чудовища на груди болталась железная цепь с куском бронзы. Понадобилась целая минута, чтобы осознать, что данный монстр — я. Пальцами, унизанными идиотскими перснями, я попыталась пригладить лохмы. «Господи, а ведь это только начало!» Надеюсь, мне не придется остаток жизни таскаться по кабакам, изображая из себя африканку. Домой я приплелась около 11 надеясь на то, что Олег, как всегда, задержится на работе. Но, как назло, супруг уже освободился. Он вышел в прихожую и с удивлением спросил. «Вам кого? Как вы сюда попали?» Я скинула шпильки и плюхнулась на стул, вытянув вперед фольговые ноги. «Жену не узнал». «Что, в общем, учитывая твой график работы, не слишком удивительно?» «Вилка!» — попятился Куприн. «Что это на тебе надето?» «Пиар!» — вздохнула я. «Что?» — не врубился мой майор, не имеющий никакого отношения к рекламному бизнесу. «Смена имиджа!» — растолковывала я, пытаясь тянуть с пальца в кольца. «Ты не пугайся! Так одеваться надо лишь на мероприятие, которое устраивает издательство!» Просто сегодня я забыла свою нормальную одежду у Марины в кабинете. А, -а, а протянул Олег. Я хотела продолжить объяснение, но тут из кухни высунулся ленинит. Эй, доча! воскликнул он. Приветик! А крошечку хавать пойдешь? Я вспомнила моргающую глазами рыбью голову и закричала Нет! Чего орешь? обиделся папенька. Ничего плохого не хотел крошечки предложил. «Ты на карнавале была?» «Отстань!» — прошипела я, борясь с перстнями. «Пошли, Ленинит!» — вздохнул Олег. «Холодное в жару первое дело!» Я чуть не зарыдала, глядя, как они удаляются по коридору. Кольца сидели на пальцах, словно прибитые. В прихожую влетела Кристина. «Ой, вилка!» — девочка пришла в восторг. «Какие штаны! Дай померить!» «Сейчас, погоди!» — пропыхтела я. Тут же возник Сеня. «Ну ты даешь! Что на себя нацепило? Кошмар замка Норфолк!» «Отвали!» — рявкнула я. Из ванной вышла Тамарочка, неся Голопопова Никиту. Мальчонка увидел меня, сморщился и закатился в истерическом плаче. «Во!» — восхитился Сеня. «Ты так чудесно выглядишь, что младенца родимчик начался!» «Да отвяжись от меня!» — заорала я, чувствуя, что сейчас забьюсь в истерике. Из кухни выглянул Олег. «Сеня, иди ужинать, брось вилку. Она теперь писательница, а у них у всех в голове тараканы». Семен порысил назов. Кристина, распевая, исчезла в ванной, Томочка уволокла вопящего Никиту в спальню. «Я осталась одна, одинешенька». На глаза навернулись слезы. «Вот оно как. Ей-богу, быть знаменитой очень тяжело».